Глава 26. Лина очнулась от воспоминаний. Только реальность, как оказалось, была ничем не лучше, чем тогда в детстве. И так Лина хотела во что бы то ни стало выяснить, кто убийца, а также найти человека, который вот уже на протяжении длительного времени отправляет ей послание, говоря ей о том, что он рядом и что постоянно следит за ней. В голову Лины роем лезли мысли разного толка. Из-за этого она никак не могла уснуть. Но неожиданно Лина интуитивно почувствовала, что должно что-то произойти, и это что-то случится очень скоро, если не в ближайшие дни. Лина все еще думала о том, что произошло с Мартой. К тому же она заметила, что их прежние охранники, которые, как ей объяснили, отпросились по каким-то неотложным делам, так и не вернулись. «Странно», – подумала Лина. Почему они исчезли перед тем, как в доме произошло убийство Марты? Не значило ли это, что они имеют какое-то отношение к этому делу? Может, кто-то один из них? А что, если оба? То, что эти двое так и не появились, говорило далеко не в их пользу, хотя одновременно с этим и не доказывало их причастность. Лени снова припомнились эти два охранника – Особенно тот, который был рыжим и, как позже выяснилось, носил накладные усы, бороду и парик. Нужно было каким-то образом выяснить об этих двоих какую-нибудь информацию. Но у кого? Кинокентью сейчас вообще было лучше не подходить, да и вряд ли он ей что-нибудь расскажет. Более того, скорее всего, сам начнет докапываться, зачем она всем этим интересуется и сует нос не в свое дело». Остается садовник, но этот пожилой человек, казалось, вообще никогда ничего не замечает вокруг и ничем не интересуется. И взгляд у него словно он чихать хотел на всех, кто находится в этом доме. Остается Эмили-экономка и два новых охранника. Эмили, скорее всего, сделает вид, что не понимает, о чем идет речь, а после округлит удивленные глаза и подозрительно уставится на тебя, как сфинкс, Мол, еще не хватало, чтобы кто-то и что-то здесь вынюхивал. Этим может заниматься только разве что полиция. Но она не вхожа в этот дом. И все здесь делается только по указу одного человека – это хозяину дома. Да, Эмили была настолько предана этому дому и его хозяину, что у Лины порой невольно возникала мысль, что Эмили и Иннокентия связывают что-то гораздо большее, чем отношения между экономкой и хозяином. Но что это именно, никому не было известно. Единственное, что слышала Алина, так это то, что Эмили служит в этом доме уже больше двадцати лет. Что еще покойный сын хозяина, которого по странным стечениям обстоятельств нашли повешенным в доме, вырос на ее глазах. Возможно, она много хранит себе тайн об этом доме. Два новых охранника, скорее всего, вообще не в курсе всех дел, которые творятся странным и загадочным образом в этом доме. Судя по их отсутствующим и самодовольным лицам, можно сказать, что их ничто не интересовало, кроме как денег, которые хозяин всегда исправно им платил. Ну а если хозяин напивался, то мог и подозвав их к себе еще каждому в отдельности приплатить, причем за совершенный пустяк, вроде того, что принеси, то подай это, что они сразу и бросались выполнять. Они были со стороны похожи на преданных псов, которые за тарелку похлебки, в данном случае подачки денег, были готовы выполнить все, что угодно. Да им ничего другого и не оставалось. Попробуй-ка не выполни просьбу такого человека, как Кенти, Хотя и их со счету было нельзя снимать с подозрения. Но вскоре случилось то, что в одночасье все изменило. Однажды ночью, это было около трех часов, Лина едва уснула после долгих и мучительных размышлений, послышался сильный грохот, затем скрип двери. Лина, проснувшись от шума, вскочила с постели и посмотрела на дверь. Ей показалось, что кто-то пытается ее открыть. Девушка осторожно подошла к двери и замерла. «Хорошо», – подумала она, – «что у нее была привычка запираться на ночь, да и в этом доме по-другому было нельзя». Лина не ослышалась. В ее двери снова несколько раз тихо повернулась ручка. Кто-то с той стороны по-прежнему пытался открыть дверь. Затем все успокоилось, но Лина не отходила от двери. По-видимому, этот кто-то, поняв, что дверь заперта изнутри на ключ, оставил попытку забраться к ней в комнату, подумала Лина. Девушка все еще стояла, вся напрягшись, и теперь прислушивалась к малейшему шороху за дверью. Возможно, он будет искать другие способы открыть дверь, или совсем оставит эту затею, потому как ему нужно было что-то другое. Но что? Больше никаких звуков и шагов Лина не услышала. Но то, что произошло, подтолкнуло девушку к определенным действиям. Пошарив в темноте, Лина нащупала на комоде, находившемся возле дивана, тяжелую хрустальную вазу и, крепко сжав ее в левой руке, правой медленно открыла дверь, повернув ключ в проеме в несколько оборотов. С большой осторожностью и на мгновение снова замерла. Девушка осторожно выглянула из-за двери. В коридоре был приглушенный свет, то есть лампы ночного видения, которые тускло освещали помещение вдоль длинных коридоров. Лина медленно и каждый раз, озираясь по сторонам, последовала по коридору, в сторону, откуда, как ей казалось, исходил странный шум, шаги и шорохи. Наконец девушка подобралась к двери, которая была, как ей показалось, не заперта. Тонкий приглушенный свет едва пробивался наружу. Это был кабинет хозяина дома. Лина чувствовала, как в груди у нее отчетливо бьется сердце, отстукивая каждый раз тяжелый ритм. Девушка набралась смелости и попыталась осторожно приоткрыть дверь. Именно в это время на нее навалилось что-то тяжелое, так что Лина даже не успела одуматься, как в следующее мгновение она почувствовала сильный удар по голове, острую нестерпимую боль и… Когда Лина пришла в себя, то ощутила, что ее, связанную крупными веревками, Ноги и руки так, что она даже не могла ими пошевелить, тащат через какой-то лес. Закричать в этот момент и позвать кого-то на помощь Лина не могла, потому как ее рот был накрепко заклеен скотчем. Она чувствовала, как ей стянуло все мышцы лица, особенно челюсти. Девушка с ужасом осматривалась по сторонам. Было темно, перед лицом бесконечно мелькали ветки, которые появлялись неожиданно из темноты ночи, так и норовили проткнуть ей глаза где-то далеко огукала сова. Человек огромного, как ей сейчас казалось, роста и крепкого телосложения, закинув ее себе на плечо, как какой-то мешок с мелким содержимым вроде картошки, нес ее через дремучую рощу, отчаянно и быстро пробираясь сквозь кусты. Некоторые колючки, сидящие на кустах, впивались ей в одежду и царапали руки и ноги. Лина сопротивлялась и барахталась, Но ее связали настолько крепко, что она не только не могла попытаться развязать себя, но даже и сделать какие-либо движения руками или ногами для того, чтобы освободиться. Она хотела понять, куда ее тащат, всматриваясь в темноту незнакомых мест. Но вот человек, несший ее все это время, резко сделал шаг вниз, словно что-то перепрыгнув, и направился вдоль петляющей тропинки к какое-то поле. Позади остался темный долгий лес. Лина даже боялась себе представить, что с ней может произойти дальше. Неожиданно сквозь охвативший ее ужас и страх у нее появилась мысль, что это место странным образом кажется ей знакомым. Следующая мысль, которая тут же настигла ее, это то, что этот убийца, а возможно, маньяк несет ее в какой-то дом. Предчувствия не обманули Лину. Вскоре они оказались на пороге какой-то полуразвалившейся избушки. Девушка слышала, как скрипели ступеньки и каждый раз проваливались под землю от тяжелых шагов убийцы. Лину занесли в дом. Она не могла ничего разглядеть, потому как было темно и при этом ощущался дикий холод, словно дом был заброшенным и никогда не отапливался, по крайней мере, в этой части, куда ее занесли. Мгновение тело Лины, как тяжелый и надоедливый мешок, грубо скинули на пол, бросив в угол темной комнаты. Лина попыталась смотреться в лицо убийцы и только из-за тонкого луча, слабо падающего в комнату от окна, заметила, как сверкнули злые и полные ненависти глаза. После чего мужчина, грубо отвернувшись от нее, тут же вышел из комнаты и Лина только услышала, как затем повернулся ключ в двери и ее заперли на замок. Все оставшееся время Лина пыталась выпутаться из веревок, но все было напрасно. Веревки только глубже вонзались ей в руки и ноги, оставляя после себя боль от мозолей. Рано утром Лина открыла глаза. Сквозь заколоченные окна дома она увидела слабо пробивающиеся лучи света. Девушка огляделась по сторонам. Все говорило о том, что ее привезли в какую-то глушь, где ее уже, скорее всего, никто не найдет.